Пятнадцатая глава. Султания. Мираншаху развязали руки в конце первого же дня заточения. Но за это время из тесного чулана вынесли все, чем бы он мог себя убить. Даже коврик, жалтый потертый коврик вынесли. Узник мог надергать из него пряжу и скрутить петлю. Даже медную чашку заменили деревянной. Но Мираншах отнесся к этой заботе с удивлением. Он надел петлю на шею в отчаянии, но даже тогда не решился ее затянуть. А теперь отчаяние сменилось постоянным, неотступным неотступном, как зубная боль, страхом. За несколько дней уединение Мираншах исхудал и заметил в себе легкость, поворотливость. Ноги стали послушнее, хотя некуда было идти. Мысль о ходьбе лишь обостряла страх ведь его могли заставить идти своими собственными ногами под меч палача, как сам он не раз заставлял преступников, а порой и невинных людей, идти через всю площадь сопровождения палачей, а сам смотрел и даже, случалось, посмеивался. У приговоренных был занятный вид. Иногда он приговаривал к смерти какого-нибудь купца из христиан за неисправную выплату податей, если желал получить их с остальных купцов раньше срока и в большем размере, чем полагалось. Отлично действовало. Едва срежут голову одному, как со всех уцелевших подать поступала немедленно и без всяких споров. Иногда он приказывал схватить богатого мусульманина из того или иного ряда и требовал выкупа со всего ряда или с семьи. Это тоже помогало при умножении доходов. И все это было спокойнее, чем нападать на соседей, тащиться в поход, захватывать города. Ведь захваченное в походе поступало бы в казну, а казне хозяин отец, а не Мираншах. Сборы же с купцов шли Мираншаху. Тимуру не пришло бы в голову, требовать дележа столь мелких добыч. Казна не пополнялась, казна давно опустела. Но ведь Мираншах не просил у отца помощи, Сам справлялся со своими нуждами. Мираншах был щедр, но разве щедрость позорит правителя? Нет. Историки утверждают, что щедрости великодушие украшают правителя. И ведь щедр он был лишь с теми, кто заслуживал щедрости, с милыми, веселыми, ласковыми людьми. Со злодеями, с хмурыми христианами, с покоренными народами, даже с мусульманами из пахарей и ремесленников – Он никогда не бывал щедр. Он помнил порядки отца. Снисхождение к таким людям лишь развращает их. За что же гневен отец? Мираншах жил беззаботно, жалел своих вельмож, не бывал с ними строг или придирчив, но зато и они платили ему преданностью. Он напугался, когда узнал о прибытии отца. Кто не испугается, когда к дому подкрался тигр? А Тимур — хмурый тигр, никогда не поймешь, чего он хочет. Если б с добрым сердцем шел, не подкрадывался бы. А когда он крается, кому не страшно. Но если бы он был настоящим любящим отцом, разве не растрогался бы он, не прослезился бы в виде сокрушенного своего сына, уже вдевшего голову в петлю, покорного, смирного, послушного? Нет, он не прослезился Он его скрутил, как барана, пока не очистил для сына этот хлеб, а теперь томит сына царевича, как грузинского харчевника, как азербайджанского рыбника. Разве это отец? Бераншах размышлял, то обижаясь на Тимура, то с испугом прощая отцу его заблуждение, но сердце ныло от страха, не переставая, мучительно, во все эти дни одиноких раздумий. Это сердце внезапно остановилось — Укатилась куда-то под ноги, увлекая за собой Мираншаха, когда он услышал за дверью шаги, которые узнал бы из десятки тысяч других шагов. Мимо двери прошел Тимур. Тимур прошел через весь дворец, а с ним шел дворцовый Есаул, неся скатанной трубочкой описи. Но описи Тимур еще не спрашивал. Он прошел через весь дворец до угловой башни, внутри которой был ход вниз, в казнохранилище. У входа его ждали начальник города Султании, назначенный Тимуром, и главный казначей владения Бираншаха. Они спустились в подземелье, и Тимур потребовал у Исаула. Опись. Вот она, великий государь. На ней ничего не написано. Нечего было писать, великий государь. Главный казначей повалился к ногам повелителя. Тимур, при шатающемся свете внесенных светильников, Оглядывал эти крепкие подвалы, сложенные из огромных серых, кое-где заплесневелых глыб. Кто же держит казну в такой склизи? Да уж истинно, великий государь. Тут хорошо не для казны, а для казнокрадов. И с откровенным удовольствием Ясаул подтвердил. О, истинно, великий государь! Кто строил? Неизвестно, великий государь может быть тысячу лет держится много здесь побывало всякого такого за этокое время сказал тимур не без сожаления что в те далекие времена ему не довелось побывать здесь своды своды тяжело нависая своды удалялись непроглядный мрак пойдемте позвал тимур там ничего нет великий государь несите светильники И они пошли, углубляясь под эти своды, где шаги сливались в одну тяжелую, грозную, гулкую поступь. «Оно будто спускается», — спросил Тимур. Сказывали, в древние времена оно уходило под дном моря, выходило наверх, в боку. Путникам Тимура было страшно. Об этом подземелье ходили разные предания. Сюда заточали узников, а потом от них не находили ни костей, ни клока одежды. Говорили, что брошенный сюда персидский царевич вдруг объявился в Шамахе, а когда его спросили, как он прорвался через ряды врагов, он ответил, «Между Баку и Шамахой никаких врагов нет. Разве вы не из Султании?» «Нет». «Я из Баку», — ответил царевич. Сказывают, что это было сотни лет назад, но легенды эти жили среди жителей Султании. Другие рассказывали, что в глубине подземелья живет дьявол, и заточенных сюда он глотает вместе с одеждой и костями. А теперь все шли при слабом, замирающем свете, удивляясь, что пламя как бы прилегает к светильникам, словно кто-то дует на него и вот-вот затушит. Все рабели, у всех было тяжело на сердце. Жаль, что повелитель не знал всей издешних басен. Иначе он не шел бы так решительно дальше и дальше по этому проклятому подвалу. Но Тимур, не оглядываясь, сказал, «Видный казну дьявол сожрал вместе с костями и тряпками». В одном месте что-то звякнуло под ногой Тимура. Он велел поднять. Это был узкий кинжал без рукояти. Тимур провел клинок между пальцами и уверенно сказал, «Арабский». Из Дамаска. И снова пошел. Наконец-то их дорогу преградила вода. Как они не протягивали трещавшие и погасшие светильники, ничего не могли разглядеть. Дальше стояла рыжая мертвая гладь воды, и во мраке казалось, что и своды в глубине сомкнулись. Тимур долго смотрел, каким странным медным отливом отвечает вода на пламень светильников. Гладь воды была неподвижна если лежало что-нибудь под этой водой, то где-то глубоко, навеки затаяно или заколдовано там. Все продрогли. Один лишь Тимур не замечал сырого промозглого холода этих стен. Он повернулся и пошел назад, будто с сожалением, будто ему тяжело было расставаться с этим зловещим местом. Так вот, здесь и хранили казну. Здесь, государь. А из этой воды не было к ней доступа. Я велю осмотреть воду, если надо, перейти ее, высмотреть, откуда она, глубока ли, — сказал Есаул. Надо. Вели, только верным людям. И, пройдя несколько шагов, добавил. Людей сам подбери, одного к одному, чтобы потом сказок не сказывали. Подберу, великий государь, чтобы верные были, но чтоб потом о них не жалеть». Я знаю, великий государь. И опять, перед тем, как подняться наверх, когда светильники снова загорелись ярче, Тимур оглянул подвал. Пусто. И опять казначей хотел упасть к ногам Тимура, но устоял, простонав. Я только выполнял указы правителя. А почему мне не донес? Не понимал, что казна мне надобна, а? Откуда мне знать? Считал, что правитель с вашего согласия, великий государь. Врешь, знал. Я на перы на жиры свою казну не трачу. Я горсть возьму, берегу, пока не понадобится для войска. Отдам им эту горсть. Они мне взамен тысячу горстей несут. И те не трачу. Возьму, берегу, пока не понадобится для войск. Великий государь, может, за казну я тебя простил бы. «Да ты соврал. Ты знал, зачем мне нужна казна. Видел, как она уходит на ветер. Каялся бы. А ты врешь. За это не проси милости. Казна не мне. Казна моему царству нужна, Самарканду. Понял?» Тимур пошел наверх, удивляясь, что казначей дрожа звякает ключами, скрипит дверью замком. «Зачем? Что запирать?» «Надо было раньше запирать», — думал Тимур. За все эти дни в комнатах у Исаула расспросили немало разных людей. Купцов, базарных старост, дворцовых поставщиков, землевладельцев, тысячников и темников из войск Мираншаха спрашивал сам Тимур. Наконец, описи были закончены, и все имущество не только этого дворца, но и всех остальных дворцов и садов Мираншаха подсчитано. Городской дворец выглядел нежилым. Залы стали гулки, задние описи, ковры были скатаны к стенам, все вещи составлены в угол, в каждой комнате оставлено то, что оказалось не при Мираншахе. Тимур проходил по дворцу, словно вновь завоевал его. Тимур созвал Великий Совет, который был немноголюден. В Малом Совете советников было в пять раз больше. Не в высоких залах, не в парадных покоях дворца, а в тесном углу у Исаула Тимур собрал Великий Совет. Из гулких зал Тимур вышел во внутренний дворик. За непогожие дни сразу потускнели деревья. Листва их не пожелтела, а побурело, и листья с легким жестяным стуком падали то в прудику фонтана, то на кусты рост, а то на сырую землю. Тимур загадал, приметив отвалившийся от клёна листок. В небе, вновь просиявшем после холодных дождей и ветров, листок падал так медленно, словно раздумывая, не вспорхнуть ли назад на прежнюю ветку. Истории было заведено гадание по звездам. Десятки звездочетов служили при дворцах правителей, при мечетях, при базарах. Иные выслушивали вопросы и давали ответы возле почитаемых могил, а то и в нише возле городских бань. Гадал у звездочетов и Тимур, чтобы все видели, что он не пренебрегает небесными знамениями, но для повседневных своих дел он обходился гаданиями, привычными с детства. По сочетанию подброшенных и упавших камушков, По ушам коня в пути по полету опавшего листка он считал что бог всегда ответит на любой вопрос даст ответ условными знаками он загадал на землю упадет могила на воду жизнь сохранить но обесславить на куст оставить на виду но держать в руках листок подобный раскрытой ладони Опускался столь медленно в тишине, в синеве неба, что думалось, вот-вот он скроется куда-то в сторону и не ответит Тимуру. Листок задел заветку, задержался на ней и, вновь скользнув, плавно повернулся в воздухе. Он опустился прямо на зеленый еще куст роз, но, едва коснувшись живых листьев, еще раз повернулся, распластавшись, пролетел над самой водой и упал на середину дорожки. «Так и я решил», — почти вслух подумал Тимур. «Бог согласен со мной, он сам видит». И, облегченный от всех сомнений, повелитель прошел через угловой переход на внешний двор к Исаулу. Клане советники раздвинулись, прося Тимура занять обычное место во главе их на полу на войлоке. Но Тимур велел принести ему скамью. «Нога болит, извините». Иногда в зимние дни или при смене погоды, на рубеже осени и зимы, или зимы и весны, ему трудно было уложить на пол свою негнущуюся ноющую ногу. Советники, старшие из темников, первые из амиров, созывались для решения самых больших, самых трудных дел. Они ждали слов Тимура, прежде чем заговорить самим. Они ждали от него вопроса, хотя каждый знал об этом вопросе, и у каждого был готов ответ с молчаливым султаном Махмудханом, с Шаркалицем Приветливым и Доброжелательным Шахмеликом, с Угрюмым Шейх Нураддином, даже с уклончивым, отводящим в сторону глаза сиидом Береке, ни без подношений, ни без щедрых посулов по этому вопросу уже говорили и сама Великая Госпожа, и любимый всеми Халиль Султан, и царевна Ширин Бика, жена раншаха, Тимурчи из своих проведчиков и проведчиц, Знал о всей этой суете, посулах, просьбах и уговорах. Его сердило, что вмешивается в такие дела, которые до дна он один понимает. Но он сильнее рассердился бы, если бы великая госпожа отнеслась безучастно к участи Мираншаха. Или оказалось бы, что Халиль равнодушен к судьбе своего отца. Советников удивило, что Тимур допустил на совет дворцового Ясаула, служившего здесь Мираншаху. Но Тимур не только призвал Исаула, а и посадил неподалеку от себя. По обычаю он попросил Сеиды-Береке прочитать молитву, и вслед за ней, едва дав ему договорить последние слова, спросил Исаула, «Твои описи при тебе? Здесь великий государь. Оценки при тебе? Здесь великий государь». И повернулся к своему писцу, «Наши описи здесь? Вот они, государь. Возьми у Исаула слечи. Слечено. Все сошлось, государь. Много добра нашли. Не меньше, чем из казны пропало. Но при том установлено, многие из сокровищ дворца принадлежали правителю до расхищения казны. Мне нужна казна, а не установление. Истинно, великий государь. Тимур опять повернулся к Исаулу. По моим записям из дворцов здешних фельмош и любимчиков ценности взяты, как мозг из костей, да кости выскоблили великий государь. Не все в Великом Совете знали, что за многие дни повелитель не только составлял какие-то списки, но и опустошил все знатнейшие дома султании, а владыки этих домов уже заточены здесь, во дворце, в подвале казнохранилища. Тимур не любил разглашать своих дел, пока дело не сделано. И что же, спросил Тимур Ясаула, много добра? Во много раз больше, чем было в казне. Еще бы. У казны здесь один подвал, а у расхитителей подвалов много. Истинно, государь. Тогда Тимур повернулся к великому совету с облегченным вздохом. Вот мы и вернули казну. И некоторым почудилось, что Тимур показал зубы из подусов в знак улыбки. Это редко случалось, видеть улыбку повелителя. Тогда Тимур обратился к совету. «Если наш слуга украдет казну, доведет лишениями войска до нищеты, воинов разбалует, дозволив им искать себе пропитание вольной работой, помощников отвлечет от дел, рубежи государства оставит открытыми перед сильным, злым, жадным врагом, забудет, что города — это крепости, а не базары», Доведет стены крепостей до разрушения, если своих купцов станет грабить, а у чужих принимать откупы за поблажки, если вместо полива земель пустит на плодородные земли стада, а растительным каналам дозволит зарасти травой и завалит их мусором, а хлеб станет закупать из соседних стран. Чего заслуживает наш вельможа, если вместо созидания придастся разрушению, вместо накопления — расхищению? Вместо повиновения своей воле, если свое дело он мыслит не частью единого государства, а... Гнев нарастал в Тимуре, и голос его присекся. Перемолчав, он спросил притихших советников, чего заслуживает такой слуга. Великий совет молчал, и когда Тимур смотрел на этих вернейших людей, на свою опору, На людей, коими он сковал, как обручем все спицы гигантского колеса своей империи, советники опускали глаза, выжидая, чтобы повелителю ответил кто-нибудь другой. Молчите, я скажу сам. Казнь. Он видел, как вздрогнули или как заворочились все еще не поднимая глаз эти твердые, безжалостные, суровые люди. И такую казнь, чтобы все видели, чтобы каждому стало страшно. Лишь Шахмелик, подняв строгое лицо, прямо глядя в глаза Тимура, возразил, — «Он вам сын, государь!» Тимур не ждал, что придется спорить. Он не привык спорить. Не бывало такого, чтобы приходилось спорить. Сейчас он мог впасть в такую ярость, что уже ни великий совет, ни весь огромный дворец, ни вся вселенная не остановят его ярости, пока он не сокрушит всего, во что бы ни уперся. С нарастающим гневом, глядя в недорогнувшие глаза Шахмелика, Тимур встал со своей скамьи. Но и Шахмелик встал с пола. Казалось, Тимур накапливает силы для неукротимого сокрушительного прыжка, выискивая в Шахмелике то место, куда вцепиться. Но, стоя так, он еще раз услышал спокойные твердые слова Шахмелика. «Меня можно убить, государь. Не во мне дело. Но вам он сын. Таджик! Как все жалостливы! А мне нужно...» «Не во мне дело. На меч ислама ляжет пятно на убийство. Будет ли он тогда мечом ислама?» «Это не твое дело». Пусит, скажет, ну-ка, береке встал. Государь. Всякому мусульманину известно, когда Ибрагим пожелал во имя Божие заколоть сына своего Исмаила, сам Бог отвел его меч в сторону. Я не во имя Божие. Мне надо укреплять государство, а не потакать. Всякое дело, Государь, становится известным Богу. Есть дела, которые Бог поручил мне самому здесь решать. Не вы ли благочестивый Сиид это говорили? Говорили, а? И не ожидая ответа от Сиида, Тимур осматривал молчащих, но уже не прячущих от него глаз советников. Неожиданно он спросил Исаула. «Ну, говори». И Исаул сказал. «Нельзя, государь». «Как можно». Каждый самый жалкий человек скажет, повелитель, мол, детей из-за золота убивает. Я скажет лучше, хоть я и нищ, да детей своих рощу, а не режу. Тогда что? Царство наше велико, а вы один. Надо чтоб... Да что мне говорить? Вы сами своей великой мудростью уже постигли это. Исаул угадал. Тимур, остывая... Уже, хотя и неохотно, неумело, но уже отступал от своего намерения. Как всегда, торопливо искал новый путь к сокрушению неподатливого, как горная крепость вопроса. Если не казнь, то что же? И хмурый, похромав перед скамьей, Тимур сел. Ладно, советники говорили еще, но их речи, то прямые, то извилистые, лишь повторили сказанное Шахмеликом. Жизнь Мираншаху оставить навсегда отторгнув его отдел дел государства. Царство Хулагу отдать тому, кого повелитель сочтет достойным. Но пока сам повелитель здесь, правителю здесь нечего делать. Тимур все глубже уходил в свои мысли, как всегда, когда говорилось о том, что он уже решил. Дослушав, он спокойно ответил им. «Утверждаю». Помолчав, он поднялся. Я вашей мудрости внял. Теперь берегите рубежи. Там опасный сосед. Все знали, что боезет, выведав о приходе Тимура, уже готовил войска, уверенный в своих силах, подчинивший уже немало стран по ту сторону Босфора, разгромивший рыцарей короля Сигизмунда на берегах Дуная. Чтобы идти на врага, надо знать, чем он силен. Чтобы его победить, надо знать, в чем он слаб. Вот о чем пора знать. А? То-то! Тимур загадал своим советникам загадку, и разгадать ее надлежало прежде, чем он снова созовет их на Великий Совет. Отпустив советников, Тимур вернулся в запустелый дворец. К вечеру посвежело, и в безволных залах даже солнце казалось холодным. Нога ныла, и от этого старик хромал тяжелее. Он увидел, как в одной из боковых зал воины принесли еще пылающий светлым пламенем жар и ссыпали его в каменное гнездо жаровни под низенький стол. Еще с утра, когда разболелась нога, Тимур натянул шерстяные, вязанные пестрыми узорами, толстые чулки, чтобы согреться. Надел белый бадахшанский шерстяной халат. В этой одежде таджика заметнее стало лицо кочевника. Узкие, оттянутые к вискам глаза, темные желваки, скул, По-стариковски широкие, но редкие брови. При виде ярких углей захотелось тепла. Тимур подошел к жаровне, от которой стражи тотчас отошли к дверям. Нога ныла. Натянув толстое одеяло на столик над жаровней, Тимур до пояса накрылся согревшимся одеялом. Стражи стояли у дверей, боясь шелохнуться. Тимур сидел один в темнеющей пустой зале. Стемнело, а он сидел беззвучно, не хотелось даже за светильником послать, чтобы никто не являлся суда. Согревшись, нога начала успокаиваться, но заныла сухая рука. Тимур натянул одеяло на плечо. Стало легче, но и нога, и рука все же ныли, ныли. Но еще сильнее ныла в нем тревога. Великий совет воспротивился. Самые близкие люди не поняли, Всю жизнь, неустанно, не щадя ни себя, ни друзей, ни сыновей, ни войск, всю жизнь он расширяет, укрепляет свое царство, разваливает города соседей, чтобы негде им было запереться от его гнева. Десятки людей приказывает истребить, чтобы уцелевшие благодарили за пощаду, славили его за великодушие и страшились бы его. больное тащится он в новые и новые походы, чтобы не было других хозяев мира. Он и один управится с этой вселенной, Он и один сумеет удержать в ней порядок и повиновение. Внуков посылает под вражеские удары, чтобы все народы мира видели их. Внуков своего хозяина, будущих хозяев всех царств на свете. Он никого не жалеет ради победы, ради царства, которое надо расширять. Расширять! Растить бесстрашие внуков приучать их будущих владык любить битвы и походы, не страшиться жестокости, не предаваться жалости, закалять твердость сердец. Он им готовит вселенную, которую сам с юности по крохам копит страну к стране, как деньгу к деньге для своего наследника. Ради этого он никого не жалеет. Тяжело было, когда послал в опасное место своего сына Амар-шейха, когда надо было увлечь войско на превосходящую силу, знал, что там опасно, а послал. И омар шейх пал, не отходить же назад. И поныне следит, чтобы внуки не пятились, чтобы подавали пример. А ведь из них каждый ему дорог, как каждый палец на своей руке. И потерять больно, и беречь нельзя. А соратники, самые доверенные, самые выверенные, Ведь сколько дорог с ними пройдено, начиная с той скользкой, когда под ливнем вместе бежали за реку Сыр из за тридцать пять лет назад. Выверенные, как свой меч, отступились от воли повелителя, пожалели Мираншаха, смилостивились над отбившимся от рук негодяем, вырвавшим целое царство Хулагу из отцовской державы. Смилостивились, а он, как трещина в сосуде, Может, и невелика, да сколько в худой сосуд не лей, все вытечет, как немала дыра. А царство сосуд, куда надо налить это самое сокровище, и на века налить, навечно. А когда он оставит правителями над покоренными народами и странами своих молодых неопытных внуков, кто же присмотрит за единством их, Если самые выверенные, старшие из соратников склонны мирволить непослушанию, потакать мотовству, ведь дервиши подслушали, как не только на базарах, а и среди обленившихся вельмож насмешку называли Мираншаха Мианшахом, что означает полуцарь, середка половинку, может, думали, что навоеванный отцом сын волен пускать по ветру? Никто не волен. И надо показать, что ни сын, ни внук, никто не волен. Жалость казалась ему слабостью. Когда случалось, спутники жаловались на зною, на стужу, на жажду. Он один молчал. Мог не пить, если остановка отдаляла победу. Мог спать на голой земле, если для удобного ночлега пришлось бы сворачивать с прямой дороги. Мог и вовсе не спать, если надлежало опередить противника и, не сходя с седла, ехать, если даже тело дервенело от усталости ехать. Зато никто не смел тогда жаловаться, когда в нем не было пощады себе самому. И все так шли, от него самого до каждого воина, не смея потакать своим слабостям, если надо было идти. Так они все и сюда пришли в первый раз, когда топтали Азербайджан, когда лбы разбивали об армянские башни, когда карабкались по лесистым грузинским тропам, где из-за каждого куста нападали войны и старики-крестьяне. Как тогда, без сна, без еды, кидались от города к городу, от крепости к другим крепостям, из битвы в битву, чтобы не дать противнику не опомниться, не собраться силами, пока не выдворится тишина по всей этой земле, где отовсюду тогда пахло гарью и мертвечиной. Не само собой далось царство Хулагу, когда он расширял свою державу до песков Месопотамии. И эти старики, сами исхудавшие, почерневшие в том походе, теперь так великодушны к изнеженному бездельнику, ограбившему это самое царство Хулагу. К Ротозею они отнеслись жалостливее, чем относились сами к себе. Себе не потакали. Своих сыновей не облегчали от тягот походов, от опасности битв, а бездельника, труса, лицемера все как один пожалели. Говорили, ляжет пятно на отца за убийство сына. Говорили, народ возробщит. Пятно — это не их дело. Не сам же он стал бы рубить ему голову. Так убрал бы, ни единой брызги не капнуло бы в сторону отца. Он сумел бы. И Амира Хусейна, и подлого кихосрова, разве он сам возропщит? Народы всегда ропщут. И покоренные, и бывают свои тоже. Но ропщут в тайне с оглядкой. Разве он не знает? Ропщут. Но затем он и складывает башни из отрубленных голов, семьдесят тысяч голов в Исфахане. В эсфизаре башни из живых пленников, выше городских стен, связать и одного на другого, как кирпичи, а между ними известь, сырую, быстро сохнущую. А потом заставить мул вскарабкаться на рыхлую вершину, чтоб с ее высоты призвать верующих к благодарственной молитве. Во славу Аллаха! Такие молитвы хороши, чтобы оцелевшие запомнили, чем кончается ропот в могущественной благочестивой державе Тимура. А его держава везде, куда бы он ни дошел. Ропот? Не надо щадить тех, кто вздумает роптать. Чем их меньше останется, тем смернее будут. Прежде чем рот раскроют, голову прочь. Тогда и остальные сомкнут уста, покорятся с усердием. Нога ныла, будто из нее тянут жилу. Больно, а люди думают, ему хорошо. Он мало кого убил этой вот рукой. А она отсохла, болит, ноет. Думают, ему хорошо, а покоя нет. Нет покоя. Вот пришлось вернуться из Индии. А ведь там много всего осталось, чего он не достиг. Там бы еще надо было побыть, прибрать остальное. А пришлось возвращаться с полпути. Неспокойные вести шли о победах Боязета. Китай, изгнав монголов, набирался сил. Орда оказалась в руках хитрого проходимца Едигея. Тахтамыш снюхался с литовским витовтом, крался к Орде возвращать былую власть. А Орда, сиди там, Едигей ли, Тахтамыш ли, на харезм. Значит, нельзя с нее спускать глаз, нельзя в такое время оставлять свое царство без войск. Вот и вернулся. А было задумано пройти по всей Индии, завернуть на Китай, пощупать, не легче ли на Китай пройти оттуда. Если бы только Москва придержала на это время Орду, он пошел бы дальше. А Москва опрокинула Мамая и опять молчит. Сил набирается. Надо взять в руки всю Орду, совсем, а потом снова на Москву. Тогда не дошел, остерегся. До Куликового поля дошел, до самых Мамайкиных могилок, и вернулся. Надо по-другому пойти. Через Орду, через Булгар, как прежде Тахтамыш звал. А эти советники пожалели. Им что? Он один знает цену каждому клочку земли. Он один. Тимур отвалился на войлок, чтобы вытянуть ногу, дать ей покой. Стало легче. Может быть, от того, что согрелся, стало легче. Боясь потревожить утихшую боль, лежал навзничь на жестком войлоке, незаметно в раздумье погружаясь в дрему. Одеяло сползло с плеча, голова закинулась на голый пол. Стража, переглянувшись, Крадучись перешагнули за порог, затворив за собой дверь. Откуда им знать, как отнесется повелитель к тому, что они тут стояли, пока он спал, развалившись на полу, раскрыв рот, уронив с головы тюбетай? Таким его никому не следовало видеть, сбитого с ног болезнью, слабостью или старостью. Но некому было не укрыть его, не подсунуть подушку ему под голову. Тимур проснулся, когда расцвело. Проснулся от боли, теперь и шея, и спина от лежания на жестком полу болели. За дверью шумел дождь, и от дверей несло сырым холодом. Одним рывком, стиснув зубы, Тимур встал и на минуту замер от нестерпимой боли. Но сам нагнулся, поднял с пола тюбитай, крепко вытер лицо ладонью. Когда воины вошли на его зов, он уже стоял такой же, каким вошел сюда — Словно не было ни внезапного сна, ни боли, ни отступной, расползающейся по телу, как огонь по сухому суку. «Есаула!» — приказал Тимур. Если он сам не спал, он не понимал, что нужные ему люди могли в это время спать, отсутствовать, предаваться своим делам. Есаул знал раб своего повелителя. Он был готов предстать в любую минуту. И он явился в опоясанном халате в хорошо повязанной челме с челмой мог и не возиться не мулла пока с челмой возился я ждал а исаул знал и весь без челмы пробрал бы за небрежность за нарушение порядка да и челма была повязана с вечера лежала под рукой на готове. надеть ее было не дольше чем шапку но не объяснять же это повелителю смолчал я велел подвал осмотреть Не было ли из него хода? Не похищали ли казну через лаз, через щель? Ни лаза, ни щели не оказалось, великий государь. А проверяли надежные люди? И усердные, великий государь. А кто? Вельможи. Я их туда засадил и говорю. Почтеннейшие, жизнь ваша принадлежит повелителю. Кто за собой знает вину, ищите выхода из подвала. Другого выхода не ждите. Они, великий государь, все обшарили, Всю воду истоптали. Она нигде глубже пояса не стоит, Из земли натекла, не из щели. А за водой стена. Истово искали всякую щель, Усердней соп не сыщешь. Ты что ж, за прежние обиды с них взыскал? И за обиды? За прежнее унижение взыскал? И ваше повеление надежно исполнил. Пойдем к ним. Когда с тусклым фонарем спустились в подвал, узникам, отвывших от всякого света, язычок огня показался нестерпимо ярким. Зажмурившись, они привыкали к свету, уже чуя, что близится решение их участи, еще не видя, что вошел сам повелитель. Но он заговорил, и это ожгло их сильнее яркого света. Все здесь? Они молчали. Он сказал в раздумье, «Не думали попасть на место золота, которое отсюда брали?» Кое-кто всхлипнул, застонал, загласил, но он снова сказал твердо и спокойно, «У меня всегда так. Кто на наша польстится, тот на том и сгинет». Кое-кто запричитал, слово «сгинет» не предвещало помилования. Их лица показывались из тьмы, белые, оробевшие, искательные, обросшие, обрюзшие и снова пропадали во тьме. Он стоял, глядя на участников Мираншаховых дел и развлечений. — Все здесь? — Может, забыли кого? — Кто еще ликовал с вами? — Говорите. Но им казалось, что собрано здесь даже больше людей, чем бывало на пирах и охотах правителя. Они все здесь нашли друг друга. — Молчите. Тогда недавний визирь на отекших больных ногах С трудом выдвинулся вперед. «Болеем! Простужаемся тут, Великий Государь!» Тимуру показалось, что собственная его боль от этих слов ударила с новой силой, но стерпел и ответил по-прежнему твердо. «Я не лекарь, Великий Государь!» «Мы тут в ничтожестве, во тьме, в слякоте, каялись, сокрушались. От всего сердца, Великий Государь, молим, примите в свою руку, «Рукоятки всех сабель наших! Испытайте остроту их и верность вам! Речист!» Фонарь задрожал в руке Исаула, попытавшегося скрыть тайный свой смех. «Ты что?» — покосился Тимур. «Истинно великий государь! Речист!» За красноречие назначен был визирем. На перах это видная доблесть. Тимуру не понравилось многословие Исаула, но попрекать его не стал и кивнул визирю. «Сперва испытаю острие ваших сабель на ваших шеях». Это было его решение. Не слушая мольпы возгласов, отвернулся и пошел наверх, заставляя больную ногу ступать тверже, чем прежде, когда боли не было, поднимая голову выше, чем всегда, когда не было этого сквозного прострела от шеи до сердца. Он прошел сразу к маленькому чулану, где сидел Мираншах. Толкнул дверцу, не входя, сказал «Эй, готовься!» Повидаешь своих дружков. И, сомневаясь, понял ли его онемевший сын, пояснил. Днем на площади, как и те в подвале, Мираншах что-то завыл или запричитал, или завизжал в ответ. Но Тимур уже отошел от двери, и ее снова заперли. Когда днем трубы проревели, скрикая народ, по всем краям большой мощной дворцовой площади запестрели жители султании. Появилась стража, раздвигая место перед дворцом. И народ теснился, гадая, что сулит, какое зрелище, какое известие этот рев труп. На галерею дворца высоко над площадью вышли участники Великого Совета и внуки Тимура, а жены его припали к окнам, из которых им видна была та часть площади, откуда оттеснили народ. Только младшим сыновьям Мираншаха Тимур не велел сюда приезжать из Чинарова сада. Шах-мелик побледнел и с удивлением глянул на Сида-Береке и на шейх Нураддина. Когда подрёв труп на площадь, вывели Мираншаха. Воины шли по сторонам, а двое палачей вывели недавнего правителя под лоб. Тонкий нижний халат распахивался, раскрывая мятые штаны царевича. Штаны спускались на босые ноги. Ноги зябли. На голове была лишь белая несвежая нижняя тафья, а коса, которую Мираншах, чтобы выглядеть истым мусульманином, запрятывал наглухо под челму, растрепалась и вылезла из-под тафьи. Вслед за преступником выехал Исаул, но преступника отвели и поставили под ножи галереи, и Тимур видел только макушку сына, а Исаул выскакал на середину площади, повертелся там на коне и вскачь понесся к галереи за указом. Тимур сам кинул Исаулу указ, и задев конской мордой плечо Мираншаха, Исаул отскакал к воротам, дал знать и медленно поехал впереди длинного шествия ослепленных дневным светом Мираншаховых вельмож. Многие из них шли в богатых халатах, как застала их дома нежданная стража. Но это богатство потускнело за время, проведенное в подземелье. Пятна грязи, синева поникших лиц, серая обувь — все это казалось зеленоватой плесенью, осевшей поверх людей. Еще несколько дней назад — нарядных, заносчивых, беспечных, своевольных. Некоторые из них успевали заметить своего правителя, одиноко стоящего в исподнем халате у дворцовой стены. И понимали, пощады не будет. Камни площади, обмытые утренним ливнем, не успели просохнуть. Тусклое небо нависало над городом, ноги оскальзывались на камнях, а дружки Мираншаха шли по двое, возглавляемые былым визирем и недавним начальником здешних войск. По обе стороны шли палачи с мечами в руках, стражи шли неторопливо, будто давая время собраться с мыслями. Тимур стоял, выдавшись вперед, и никто не примечал, как подавляет он себе несносную неотступную боль. Шахмелик, почувствовав плечом плечо Сиида Береке, спросил шепотом, «Что же это, святой отец?» «Пренебрег словом совета», — шепнул Сиид. «Ох, нехорошо», — неожиданно громко добавил шейх нураддин тоже придвинувшийся к Шахмелику. Но Тимур не услышал этого неосторожного возгласа. Только Халиль-Султан вдруг рванулся к Тимуру, замер у его плеча. — Пощадите, дедушка! — Но и к нему Тимур не обернулся, хотя и ответил. — Уйди отсюда! — Я его сын, я отслужу, я искуплю. — Уйди, — сказал Тимур, стоя хрипотцой, предвещавший приближение гнева, при которой ни спорить, ни просить не смел никто. Халиль замолчал, но не ушел, даже не отодвинулся, Может быть, готовясь на какой-то последний отчаянный, пусть даже бесполезный шаг. Повернувшись на коне, Исаул с седла поклонился в сторону Тимура и поднял над головой желтую трубочку указа. Тимур ответил, показав Исаулу раскрытую ладонь и разрезав ею воздух перед собой. Палачи приступили к своему делу. Тимур увидел, как задрожала макушка Мираншаха, когда повернутым на колени двоим передним преступникам всекли головы. А тела их прижали к земле, чтобы кровь не разбрызгивалась в стороны. По неприметному каменному стоку потекла темная медленная струя, и Мираншах задрожал мелкой дрожью, может быть, от зимнего холода, при котором впервые ему случалось стоять в одном тонком халате. Едва отблокли первых двоих, поставили на колени следующих. Была такая тишина, что Мираншах услышал, как срубленные головы стукнулись о камни, откатываясь. Так, пару за парой, палачи привычно одних отволакивали, других ставили на колени, а темная струя все дальше-дальше лениво ползла по стоку, которого и не замечали прежде, скача на гордах конях Мираншахова царедворцы. Мираншах упал бы, но чуткие палачи успели подхватить его под локти. Он опомнился и снова стоял, как в чуду видя площадь людей, пляшущую лошадь Исаула. Еще раз мелькнула ясная мысль. Если бы мне прежде знать, какой негодяй мой Исаул... Ему тогда на мгновение показалось, что раскусил он Исаула прежде, было бы предотвращено все, что случилось теперь. Но все это тут же и позабылось, заслоненное происходящим, вытеснившим из головы все мысли, все рассуждения. Поставили последнего, для которого не расшлось пары. Те сгинули молча, обомлев, а этот что-то воскликнул, повернувшись к Исаулу, И, видно, Есаула его восклицание кольнуло. Есаул так крестнул свою лошадь, что она присела. От этого удара сознание Мираншаха прояснилось. Что же? Теперь я? Палачи взялись за локти царевича. Халиля рванулся к самому краю галереи, готовый, может быть, спрыгнуть вниз. Шахмелик ловко схватил рукав Халиля и дернул к себе. Не этого рывка, Халиль пошатнулся и, ударившись спиной о грудь Шах-Мелика, выпрямился. Тотчас легкая ласковая ладонь погладила руку Халиля. «Отвернись, улугбек! глухо отозвался Халиль и прижал к себе лицо мальчика. Но палачи вели Мираншаха не к стоку, где, как вал, лежали тела казненных, тесно одно к одному, а повели его назад, к воротам дворца». Сид в Береке облегченно вздохнул, а шейх Нурадин ответил сииду повеселевшим взглядом. Мираншах отбал свое наказание. Мираншаха по ступенькам провели на галерею и попытались поставить на колени перед онцом. Но Мираншах тяжело весь повалился к ногам Тимура. Ну, насмотрелся? Отец! То-то! -то? И повелитель пошел в залы дворца, а за ним и остальные стараясь подальше обойти валявшегося на их пути Мираншаха. Над отцом опустился Халил Султан и помог низвергнутому правителю подняться. Это было нелегко, хотя Мираншах сам делал усилия, чтобы встать. Наконец, с помощью стражи его вновь поставили. Отдышавшись, Мираншах тихо сказал Халилю, — Видел? Как хорошо! Как это хорошо он придумал! — Что, отец? Когда он их казнил, Они так и не узнали, а то как бы стыдно мне было. Поберег меня отец от стыда. Как хорошо. Не понимаю, отец. Если бы они знали, что их порежут, а меня нет, вот они злились бы. Вот бы обо мне думали, а так они и не поняли. Ловко. Думали вслед за ними и меня. Дураки. И Мираншах рассмеялся. Халиль смотрел на рослого, рыхлого, рыхлого. Обросшего щетиной, снова самодовольного человека. Мой отец. Но это сознание шло не от сердца. Он не рос, не жевал у отца, не слыхивал от него ни ласковых слов, ни заботливых наставлений, ни проборок. Когда, позже, просто, но чисто одетого, вымытого, выбритого в Мираншах, снова привели к Тимуру. Тимур долго разглядывал сына, опускавшего глаза и напускавшего на себя, а может и пережившего раскаяние и сокрушения. — Ну? — Вот он я, отец. — Что будешь делать? — Ваша воля, отец. — Здесь тебе делать нечего. — Я понимаю, отец. То — То-то! Тимур опять молчал, глядя на сына, будто прицеливался медленно спустить стрелу. — Поезжай! — А куда? — Тихое место. Город Рей. Купцы там. Я с них большую подать взыскал опасно мне там отец они рады будут это чему же отец виду твоему вот скажут лес на коня а в лес под коня срам уж лучше куда нибудь нет туда там смирнее будешь среди пустого базара отец собирайся и живо я велел твоему наставнику до света лошадей приготовить да уж темнее. Поспеешь. Есаул твой теперь твоим наставником будет. то А Останови своих всех тут оставь со мной. Меньшову четвертый год всего. И хорошо. В голове мусора меньше. Ступай, собирайся. А нельзя ли? Ступай. По-прежнему дробно переставляя тяжелые ноги, но с гордо вскинутой головой, Мираншах прошел мимо странившихся вельмож. У двери он было остановился, словно надумал что-то возразить отцу или спросить о чем-то. Он неповоротливо обернулся, но увидел лишь темный, весь в лиловых морщинах лоб отца, погруженно уже в какие-то другие заботы. Потоптавшись, Мираншах не посвел вернуться. Вышел за дверь и больше уже никогда не видел своего отца Амира Тимура Гурагана. Еще, стуча колесами по камням, немногочисленные орбы Мираншаха двигались к выезду из города. Еще закрыт был базар, и сонные мулы шли в мечети к первой молитве, а Тимур уже вызвал к себе старшего из сыновей Мираншаха Мирзу Абу Бекра. Царевич, едва проводив родителей в изгнании, был застигнут врасплох зовом деда. Хотелось побыть одному, свыкнуться с внезапной разлукой, поговорить с Халилем, который, хотя на целых три года был моложе, Но к деду был ближе и лучше знал, чем грозит их семье все случившееся за эти дни. Он пришел на зов невесело, предчувствуя новые козни от безжалостного деда, боясь его и сердясь на него за расправу с отцом. Воины, неся перед собой светильники, шли по темным предрассветным залам так быстро, что Абу Бекар не мог замедлить шагов, подумать, зачем, для каких новых огорчений идет к той угловой комнате, где всего несколько дней назад отец беззаботно беседовал с историками и рассматривал книги, исполненные лучшими переписчиками царства Хулагу. Сухощавый и плечистый, как дед, но ростом не столь высокий, для и густобровый, как мать, Абу-Бекар понеболе торопливо шел следом за войнами, слегка сутулившись, опустив глаза, оправляя молодую пушистую бородку. Он приметил, что всегда такой нарядный и уютный, Их дом теперь похож на какой-то склад или кладовую, где все вещи свалены грудами у стен, а ковры скатаны или сложены. Все уже подсчитал, мог бы снова расставить по местам, думал абу Что-то еще готовит. Поджечь, что ли, надумал? Немало на своем веку пожег. И вдруг яркое пламя ударило ему в лицо. Десятки светильников пылали. Воины раздвинулись, И за дверью он увидел деда, склоненного над искусно изукрашенной книгой. Дед продолжал разглядывать тонкие узоры, обрамлявшие как ленты каждую страницу рукописи. Золото, лазурь, киноварь, переписчик из Тебриза, история Рашид Дина, узнал Абу Бекр, и увидел в нишах по стенам остальные книги отцовского книгохранилища. И это он отцу не отдал, а сам неграмотен. Думал абу ожидая у порога, пока дед заметит его. Тимур поднял глаза и дружелюбно спросил. «Проводил? Сейчас уехали». «Я им дал охрану, не бойся». «Ваша страна хорошо охраняется, дедушка». «Надо говорить «наша страна». «Что, ты чужой, что ли?» «У нас здесь не всегда безопасно». «Почему?» «Край государства. Непокорные народы вокруг» покоренная земля не свое междуречье потверже правь настанет тишина послушание безопасная жизнь они покорных покорять надо их во сто раз больше чем было у нас воинов сотня хороших воинов всегда сильнее тысячи мятежников с мятежниками то мы управлялись когда чужой народ молчит а дань платит плохо когда на своем месте своим трудам силы и сокровища копит он хоть и молчит А это опаснее мятежа. Чужому народу не давай покоя. Дай ему поправиться, снова его обстриги. Постриг — дай ему волю, дай покой. Но глаз с него не спускай. Поправиться — опять обстриги. Но помни, спешить невыгодно, опоздать опасно. Вот так правь, тогда я тебя любить буду. Меня? Тебя? Твой отец опозорен перед всем народом за дело ему уж не быть правителем ты у него старший ты берись тебя ставлю правителем всего царства хулагу нет дедушка что тимур не рассердился а удивился этому непослушанию что я не могу почему это а мой отец будет править городком который ты ему дашь нет дедушка а что если вы своего сына наказали за неповиновение «Как же вы от меня требуете неповиновения отцу, повелевая, как правитель своим Амиром? Он не отец. Как же я потребую повиновения от отца?» Тимур неожиданно закричал. «Ты не сын бездельника, ты правитель царства Хулагу!» «Нет!» — тихо попятился Бубекер. «Нет, дедушка, он не отец!» Тимур отшвырнул в угол книгу и отвернулся. «Ступай отсюда!» «Мой внук», — думал Тимур, — «а ему семья милее, чем весь мир!» — Вроде Халиля. — Да, Халиль смел, Халиль воин. — А этому не надо целого царства, ни войск, ни славы, только семью. — Умен, а глуп. За порогом Абу-Бекра встретил стревоженный Халиль султан. — Я услышал, вас дедушка звал. — Не случилось ли чего? — Случилось, Халиль. Он хотел напялить на меня венец этого царства, и чтоб наш отец служил мне. — А вы? — Что ты, Халиль? — Разве можно? «Не обижайся брат я не знал что вы столь тверды абу бекар улыбнулся они подошли к тому окну откуда вчера царицы смотрели казнька казнокрадов Светало. тела уже убрали с площади но собаки огромные свора большие ростом со слов сбежавшиеся со всего города грозясь и ощетинившись вылизывали кровь с камней их виски урчания разносились по всей площади абу бекар спросил ты на это смотрел Халиль-Султан передернул плечами и перемолчал. А я отсиделся в саду, ждал вестей там. К самому страшному был готов. Да и остальные. Ведь всех их знал. Были там и милые люди. Попробовал бы я отсидеться, да заметил бы дедушка. Вы с отцом наших порядков не знаете. И слава богу, от души ответил бы Баубекар. Халиль снова смолчал. С тяжелым сердцем царевичи отошли от окна, и Халиль спросил, что же теперь? Отпрошусь к отцу. Мне не нужно ни воинской славы, ни власти над царствами. Будут книги, будет тишина. Иногда охота, иногда песни, и снова тишина. Разрешит ли вам дедушка? Он никому из нас еще не разрешил тишины. Да ты ее и не искал? Я? Нет. Ведь моя мать монголка. К твоей матери я очень привязан. Да? Она во мне ободряла и растила любовь к тишине. Но когда отца она призывала к миру, Отец впадал в на наперекор ей. Она поняла, что без нее он скорее успокоится. И уехала. Отец все сокрушил, когда узнал. Хотел догнать ее, хотел вернуть. Потом затих, потом снова пуще прежнего зашумели перы охоты. Хотел забыться, а может быть прятал страх перед дедушкой. Он предвидел неприятности, но не такую кару и не так скоро. Халиль сказал, «Мой дед Суфи был государем Хорезма». Отбивал Ургенч от дедушки, Дедушка его убил, а я отбиваю города у других государей для дедушки, и моего деда он убил, отца моей матери, а я не хочу никого убивать, ни покорять, ни завоевывать, пусть каждый живет по-своему. Дедушка говорит, таджики садовники, а не войны, он предпочитает кочевников и походы, я тоже, а я в мать садовник. Из-под купола над гробницей пророка Хайдара блеснуло солнце. Царевичи тихо шли, разговаривая, и казались совсем маленькими в огромных залах, где еще никого не было в этот час. От Арзрума до Басры, от Шираза до Багдада базара содрогнулись, когда народ узнал, сколь легко теряют головы даже столь знатные и могущественные люди, как друзья и любимцы Мираншаха. Говорили лишь шепотом, Едва завидев незнакомцев, смолкали, опасались задерживаться на улицах, торговые ряды обезлюдили. Многие лавки не открывались, а их хозяева, отправив семьи и достояние в укромные селения и усадьбы, сами, хотя и оставались у себя, держали коней под седлом и плетку за голенищем. Арабские купцы торопились выехать из султании в Багдад или в Дамаск. Грузины укладывали свои легкие вьюки на лошадей, армяне вьючили верблюдов, норовя проскользнуть в Сирию или Византию. Генуэзцы, подумывая о Трапезунте, бегали под благословение к своему епископу. На постоялых дворах чужеземцы суетились, торговались с погонщиками, искали верблюдов, лошадей, ослов, но не было заметно, чтобы где-нибудь спорили, как это прежде бывало, чтобы ссорились между собой. Все эти дни все купцы легко понимали друг друга, и у всех была лишь одна мечта — «Подальше, подальше», Пока товар цел, пока не оглашен какой-нибудь мирозавоевательный указ. Но караваны, двинувшиеся из Султании, не успели отойти от города. Указ был оглашен, а караваны остановлены. Выезд из городов купцам воспрещался. Тимур узнал о запустении на базарах, о сборах купцов в дорогу, о страхах и опасениях горожан. Он хотел, чтобы народы возликовали и восславили мудрость повелителя, низвергшего коростолюбцев чтобы доверие к справедливости повелителя возросло, но люди увидели не мудрость, а гнев, не справедливость, а жестокость и арабели. Что ж, разве не столь крепко было доверие народов к своему повелителю? Он приказал рассеять испуг жителей, а от купцов султании потребовал выборных себе на двор. Выборные, отправляясь во дворец, прощались со своими семьями или отсылали им наказ, как жить без глав семейств, Ибо всяк мог быть обезглавлен столь же легко, как это случилось пасмурным днем на Дворцовой площади. Арабы в белых бурнусах или сирийцы в черных плащах, армяне с черными кушаками в знак того, что принадлежат к вере Иисуса, а не к Мухаммеда, евреи с веревкой вокруг бедер, как язычники, индусы, менялые ростовщики, с голубыми знаками на лбу, как идолопоклонники. Все они отправляли своих старшин к повелителю, Забыв различия в верах, будто провожали родных на кладбище Их впускали во двор, где все они искали местечко подальше от галереи, поближе к стене, к воротам Где, однако, стояла конная стража с такими глазами, косами и зубами, что ждать от нее расположения и защиты не чаял никто Все, если и здоровались со знакомцами, делали это безмолвно и тихо, шаря глазами по сторонам, куда бы втиснуться, чтобы не торчать на виду Когда, прижимаясь друг к другу, не считаясь с различием веры и с размахом торговых дел, каждый каждом спешил заслониться, во дворе показался новый глава города Султании, ибо другие правители еще не были назначены на место казненных. Маленький ростом, упрятанный во множество халатов, надетых один на другой, накрытый темной шелковой челмой, он вышел, резво стуча подкованными кублуками грубых сапог, и объявил «Люди!» Великий своими милостями, благочестивый, великодушный, отягченными заботами о народе, премудрый повелитель мира созвал вас. Созванные это уже знали, но по голосу, по походке, по глазам главы города спешили разгадать, в чем их вина, каковы их проступки, чтобы понять, к какому наказанию готовиться. Люди, что вы скажете Мечу справедливости, когда он спросит, почему затихли базары? Почему тайком бегут купцы из города? Что замышляют? «Разве в иных городах и странах торговля безопаснее, чем у нас? Разве там базары богаче и краше наших? А? У нас хуже, чем в других странах? Или товаром вашим там безопаснее, или имуществу вашему спокойнее?» Вот в чем их вина. Они пытались бежать от Тимура, а всякий знал, у Тимура не было пощады беглецам. «Люди! Он вас спросит. «Обдумайте, что скажете. Как ответите? Чего не хватает вам?» Глава города постоял, почесывая щеку. Никто из купцов его не знал. Это был, если судить по одежде, бухарец. Значит, в султане нет людей, достойных доверия, что даже главой города повелитель поставил приезжего человека. Это тоже не предвещало ничего хорошего. А Тимур уже смотрел на купцов. Он видел через узкое, как лезвие кинжала, окно весь этот двор, христиан, опоясанных черными кушаками, араба, сверкающий голубыми белками недобрых глаз, евреев, торопливо улыбающихся, едва встречали взгляд главы султании, и поникших, мрачневших, едва глава отворачивался. «Разнесут худую славу, других купцов отпугнут, а нам надо сбывать побольше товаров». «Нам надо побольше купцов, чем полнее казна, тем сильнее войск, думал Тимур, разглядывая богачей, заполнивших двор. И когда повелитель вышел на галерею, купцы упали на колени, хотя двор был сыр и с утра не метен. И снова глава города сказал, «Говорите, меч справедливости внимает вам». Долго никто не решался заговорить. «Первому первый удар». Так давно было заведено Тимуром. Но говорить было надо. И после новых приглашений главы султании купцы заговорили. Но «Ну не султанийские, а дальние, сирийские. Справедливейший государь. Мы ехали сюда торговать, и мы здесь. В чем вина наша? Тимур не ответил, а глава султании снова пригласил. «Говорите, говорите». Но как сказать, что грузились, вьючились, спешили прочь отсюда из-за недоверия к справедливости самого меча справедливости? Тогда, воздев руки, как на молитве, обратился к Тимуру старейший из султанийских купцов, старшина шелковников и ранец Яхья Геляни. «Превеликий повелитель, от свидящего ока вашего не убереглись наши обидчики, взымавшие с нас незаконные поборы и подати». «Нам ли не ликовать и не славить справедливость меча вашего, под ножью вашему прибегая со словом благодарения и покорности?» «Прибегая», — подумал Тимур. «Я видел, как вы тащили сюда лицемеры». А Геляни продолжал. «Не под покровом ли счета милосердия мы спокойно за достатки и за скарб свой? Но зима надвинулась, и пришло время переложить товара на базарах. Летние убрать, зимние привезти. Тема занялись мы нынче». Хитер, — думал Тимур, — отговорился. Уже и другие купцы осмелели и покачивали головами в подтверждение слов старейшего из них. Никто не ждал пощады, надеялись на снисхождение. Сколько добра набито в этом мешке, — думал Тимур, глядя на толстого в распахнувшемся халате старика Геляни. И, видно, все спрятал, оттого и смел. Да, я бы нашел, я бы нашел. Остальные, после слов Геляни, лишь кланялись и жалко улыбались. Тимур прохромал к самому краю галереи, от столба до столба, глядя себе под ноги. Даже дыхание замерло у десятков этих лукавейших людей города. Он решает, какой казнью наказать их за свои воли. Не надо было закрывать базар. Надо было добро закопать в тихомолк, без всяких прощаний с семействами. Пусть бы жены пропадали пропадом. Сохранить бы товары, а жены найдутся. Надо было отмолчаться, а не шептаться. Теперь попробуй-ка вспомнить, с кем за это время шептался, кому со страху доверился. Вот она жизнь. Долго ее бережешь, да вмиг теряешь. И с кем вздумали хитрить? От кого прятаться? Спрячешься ли от смерти, перехитришь ли звери? И вот он повернул к ним твердое, неотвратимое лицо и кивнул. «Торговать надо!» Они, застыв, смотрели, еще не уразумев его слов, а он уже пошел с галереи, больше не глядя на них, и скрылся за дверью. Они, переглядываясь друг с другом, восхищенными сверкающими глазами, теснясь в воротах, отталкиваясь с дороги воинов. Перед ними раскрывалась площадь, за ней выселись каменные купола над базарными перекрестками, камышовые плетенки над торговыми улицами, ворота караван-сарая. «О, милостивейший!» «О, справедливейший из повелителей! О, повелитель мира! О, щит добродетелей! О, меч ислама!» Им и в голову не приходило, что он стоял за узким окном и следил за их восхищением, за их радостью, смотрел, как снова поднимались их надменные головы, как становился степенный поступь богатых, как снова арабы пренебрежительно отворачивались от евреев, как христианские купцы оправляли свои камзолы, чтобы не столь заметны были черные кушаки». «Торговать! Надо торговать!» — кричали они встречным торговцам. «Он не даст в обиду! О, колчан милостей!» «Кинулись!» — подумал Тимур, как стадо на водопой. «Овец чем позже стричь, тем шерсть длиннее!» И, закинув за спину руку, пошел на женскую половину дворца. Его по обычаю встретила великая госпожа. Он, ответив на ее приветствие, остановился. «Ну, все тут в запустении!» Не велеть бы разложить все, как было? Нет. Вели складываться. Зимовать тут нехорошо. Пускай тут проветрится. Перезимуем в Азербайджане, в Карабахе. Там потеплей. Я туда послал, там готовится. Поезжай, пока погода стоит. Не то задождит, наплачетесь. Устроитесь, меня ждите. И он пошел дальше, к тому дворику с фонтаном, где велел оставить для себя двух красоток из невольниц своего сына.